Глава пятая. Аромат противоречия. Утром, быстро собравшись, я сбежала с собственной квартиры. Приехал на час раньше на работу и засел в кабинете. Все сотрудники знали, что я был трудоголиком, поэтому никто не удивился, когда, придя на работу, обнаружили список дел на день. Да, списки были моим пунктиком, от которого я никак не мог избавиться, как и с желанием задержаться на работе но больше всего я ругал себя за то, что не сдержался в эти выходные. все таки добрался до планшета и посмотрел все видео, сохранившиеся на камерах. Эта девушка стала моим собственным проклятием. Я не мог насмотреться на нее, Следил за каждым движением, прислушивался к ее тихому пению. А в конце назвал себя извращенцем, подглядывающим за девушкой. Кира отравляла мне жизнь. Можно было бы придумать повод, нажаловаться Людмиле, заявить на какую-нибудь оплошность, девушку бы выгнали. Рассчитали бы без объяснений и расторгли договор. Но я не мог так поступить с ней. Пусть присутствие Киры и угрожало моему психическому здоровью. Поэтому я предпочел окунуться с головой в работу и выбить из себя эту дурь с водками отчетов. Получалось плохо. И масло в огонь подлила новенькая стажерка, появившаяся на моем пути. Я торопливо покидал свой кабинет, намереваясь добраться до Егора. Совладелец компании игнорировал звонки. От его помощника я узнал, что Егор заперся у себя в кабинете и никого не принимает. Но мой вопрос был более важным, чем его очередные разборки с новой подружкой. Быстро преодолевая пустой коридор, я завернул за угол и столкнулся с кем-то. И, судя по вскрику, это была девушка. Отступил на шаг назад и посмотрел на нее. Она же пялилась на меня, приоткрыв рот. Из ее рук как-то запоздало выпали папки и приземлились на пол. Вокруг закружились листы с чертежами. «Добрый день», — прошептала она. «И «Извините, не смотрела под ноги». Хриплый голос, вырывающийся из ротика с алыми пухлыми губками, меня раздражал. Скреб по нервам, по коже пробежали мурашки. Захотелось отойти от нее, но девушка, не понимающая, хлопала длинными и чересчур густыми ресницами и в упор смотрела на меня. Посмотрел еще раз на ее лицо. Кажется, это Мирослава Исаева из ландшафтного отдела. Стоит передо мной и не торопится собирать документы. Опустила руку вниз и дернула за край юбки. Проследил за ее движением и нахмурился еще больше. Юбка чуть съехала на бок, блуза светло-голубая, торчит немного, мятая по краям еще маленькое пятнышка на рукаве а на туфлях пыль ненавижу пыльную обувь но самым отвратительным был тот факт что я учуял исходивший от нее запах запах сигарет упорно прикрываемый мятными леденцами стало трудно дышать я словно вдохнул эту грязь и она засела в легких быстро обогнул девицу и направился к себе обратно к черту егора с проблемами У меня нарастала паника, которую никому не стоит видеть. А лучше всего спрятаться в своем идеально чистом кабинете, отменить все дела на сегодня и просто пытаться дышать. Так я и поступил, почти совладав с собой. Но вернувшись домой, новый приступ паники накатил на меня. Иной. Нет отвращения. Переступив порог, я почувствовала, как в воздухе вместо привычной пустоты витал тонкий фруктовый аромат с кислинкой. Яблоко. Принюхался, повертел головой. Убедился, что не принёс его с собой с улицы. Значит, его оставил кто-то другой. Дошёл до кабинета, включил планшет и быстро убедился, что в этом была виновата Кира. Девушка брызнула на себя из маленького флакона, хранившегося в рюкзаке, духи перед уходом. Даже дверь подержала открытой, словно проветривала помещение. Вот только аромат остался и уже в кожу. «Людмила», — спокойно заговорил я, как только женщина ответила на звонок. «Сообщи своей сотруднице, чтобы она не пользовалась парфюмом». «Хорошо», — чуть слышно произнесла женщина и, кажется, хотела сказать что-то еще, но я сбросил звонок. Четкие указания исполнялись всегда намного лучше, чем те, в которых могли возникнуть варианты. А Людмила намеревалась оправдаться за Киру. «Я же в этом не нуждался». Новый рабочий день прошел на ура. Людмила сообщила, что больше не будет устраивать проверки, потому что полностью уверена в моих способностях. Приободренная ее доверием и тем фактом, что накануне сделала шикарную для Дани курсовую, я была полна сил и энергии, и смелости. Поэтому быстро достала из рюкзака духи и брызнула на себя. В прошлый раз меня за этим делом поймали в туалете в институте. Теперь было немного стыдно. А еще мне казалось, что от моей кожи все таки пахло чистящими средствами. Пусть... Почти все они были без отдушек. Проветрив еще раз коридор, я умчалась на учебу, а вечером получила от Людмилы строгий выговор. Меня все-таки поймали. Правда, в этот раз сам владелец. Ему не понравился посторонний аромат в доме, и мне строго-настрого запретили пользоваться чем-либо там. Хотя в правилах такого не было прописано. Огорченная, я пришла на работу во вторник в подавленном настроении и принюхалась. «Так значит, нельзя, а ему можно?» проворчала себе под нос и быстро распахнула окна. Мужской аромат наполнял теперь весь дом, будто владелец пытался перебить тут мой след, пометить территорию. Невольно рассмеялась от собственных мыслей. Но все же его аромат сводил с ума. Закрыла окна, уловила отголоски в воздухе и нахмурилась. «Я должна узнать про этот парфюм все. Может, отыщу потом пробник в каком-нибудь магазине и буду тайно нюхать. Прям как маньячка, произнесла свои мысли и направилась по следу, как ищейка. Да, источником аромата, как и в первый раз, была спальня владельца. Теперь в эту комнату я входила уверенно. Быстро переступила порог, двинулась к высокому комоду. Лазать по ящикам здесь мне запрещалось, но я все же рискнула. Оставлю все как есть, никто и не узнает. Обнаружила парфюм в первом же ящике, наполовину пустой флакон. Рядом еще три закрытые упаковки. «Запасливый!» — улыбнулась я, вертя в руках флакон. Не удержалась и слегка побрызгала на свою руку. Втянула воздух и легко выдохнула. Все же это был отменный аромат. Будоражащий сознание, закрадывающийся под кожу. Вернула флакон на место, изучила упаковку, запоминая название. «После учебы пройдусь по магазинам и поищу его». От безумной идеи не отказалась, но никто же не узнает. Занялась уборкой, тщательно проветривая комнаты, не оставляя следов своего любопытства. Но самая безумная идея, которая могла родиться у меня в голове в этот день, заключалась в ином. Еще в первый день после изучения списков, инструкций, а потом и неожиданного цветового открытия, я задумалась, а не болен ли владелец? Может, у него было какое-то психическое отклонение, которое заставляло его придерживаться определенной схемы поведения? И теперь, входя в его кабинет, я задумала маленькую пакость. Заодно решила проверить свою теорию. Если он действительно немного не в себе, то за это я получу выговор, но буду долго и слезно молить о пощаде. Приблизилась к его столу, сдвинула несколько белоснежных листов и с минимальным усилием выдрала волосок из туго затянутого узла на голове, завернувшийся колечком в моей руке. Положила на лист, накрыла сверху еще несколькими и, убедившись, что выглядит так, будто я убиралась, и случайно обронила волосок, ушла из кабинета, ухмыляясь. Моя маленькая месть за духи, которыми запретили пользоваться, почти осуществилась. И с удовлетворенным выражением на лице я отправилась на учебу. — У тебя лицо какое-то подозрительно довольное, — тихо пробормотала Надя, занимая привычное место рядом со мной. Постаралась выглядеть удивленной. Покачала головой, отчаянно борясь с эмоциями, но подругу не провести. Она хитро прищурилась, осмотрела меня. Даже волосы, которые я распустила после уборки, отвела немного в сторону. «Вроде все как прежде», — задумчиво произнесла девушка. Я всегда так выгляжу», — Мило улыбнулась и потянулась к рюкзаку, чтобы достать тетрадь. И тут меня поймали за руку. «В самом прямом смысле». Подруга резко схватила меня за запястье, потянула к тебе и втянула воздух. «От тебя пахнет мужским одеколоном», — заявила она и еще раз глубоко вдохнула. «Да это же мистер Джи!» Я испуганно огляделась по сторонам, никто не обратил внимания на наш разговор. Вокруг ребята галдели, обсуждая футбольный матч, а девчонки что-то упорно разглядывали в журнале. «Кира, а ну говори, откуда этот запах на тебе?» Надя выглядела очень серьезной, И я выдала ей свою маленькую историю, опустив значимые детали. Случайно нашла флакон и решила понюхать. Пожала плечами. Но девушка недоверчиво вглядывалась в моё лицо. Врать я не умела. Начинала краснеть и отводила глаза. «В том доме, где ты работаешь?» там произнесла подруга. Я сглотнула, вставши в горле ком, и согласно кивнула. «А ты откуда знаешь про этот одеколон?» Подруга усмехнулась, приблизилась ко мне и шепотом произнесла. «Я летом встречалась с одним парнем-мажором, так он пользовался таким парфюмом. Но ему этот аромат не шел. Все-таки тяжеловат для мальчишек, а вот для взрослого мужчины самое то. Значит, это наш таинственный хозяин им пользуется?» Смутилась еще больше и отвернулась. Девушка рассмеялась, похлопав меня по руке. «Я никому не расскажу, обещаю». Пересекая порог квартиры, я был готов к последствиям своего срыва. Вот только узнал я о них чуть позже. Пока же просто осторожно крался по коридору, замечая, что все исполнено безукоризненно. Сам же терзался от этого еще сильнее. Лучше бы девчонка не помыла полы или сдвинула бы книги на стеллаже. Но все было идеально. Облегченно выдохнул и занялся своими домашними делами. За поздний просмотр электронной почты сел ближе к десяти и сразу же заметил, что край бумаг в лотке сдвинут. Раньше всегда все было ровно, а сейчас, словно случайно при уборке задели и не поправили. Нахмурился, потянулся к листам и заметил, как на их поверхности появилась тонкая полоска. Волос. Женский, длинный, темный. Каштановый, как у Киры. Смутился, вглядываясь в неожиданную находку но быстро взял себя в руки и включил планшет. Отыскал видео с кабинета и рассмеялся впервые так громко, что в горле запершило. Эта маленькая чертовка, притворяющаяся ангелом, выдернула у себя волос, спрятала его и что-то проворчала себе под нос, потом хитро прищурилась, улыбнулась и довольно отправилась заниматься уборкой. Значит, мой приказ не остался без последствий. Что же, я этого ожидал, но боялся, что она будет возмущаться, спорить, А она молча приняла это как данность, но в то же время ловко меня провела. И сейчас, просматривая вновь и вновь видео, я невольно улыбался. Все же оторвался от монитора, посмотрел на волос. Коснулся его пальцем. Ничего не почувствовал. А так хотел узнать, каково это ощущать между пальцев каштановые локоны. Одернул себя, вырывая из мира фантазий. С Кирой я превращался в маньяка и сам себя боялся. Нельзя быть таким одержимым незнакомым человеком. Но все же взял первый лист, положил на него волос, перенеся бережно двумя пальцами и согнул бумагу пополам. Потом еще раз, еще, чтобы убедиться, что маленькая улика преступления Киры не потеряется. Спрятал в ящик, а сам вернулся к планшету. Теперь я хотел знать, чем еще занималась девушка в мое отсутствие. И когда отыскал тот момент, как она обыскивала комод в поисках моего одеколона, то смутился от неожиданности. Кира неторопливо извлекла из ящика комода флакон, покрутила его в своих маленьких руках, побрызгала на запястье и втянула воздух. Улыбнулась. Загадочно, с наслаждением на губах. Посмотрела на упаковку, изучила ее и вернула все на место. Кажется, не я один начал себя вести странно. Или мне это всего лишь казалось? Наверное, я должен был разозлиться. Она нарушила правила, и ее маленький бунт должен был вылиться в заявление на увольнение. Но вместо гнева на моих губах играла умиротворенная улыбка. Выдохнул, нажимая кнопку «Стоп». Отключая планшет, я был уверен, что девушка вела в счете. На мой приказ отреагировала спокойно, но ловко отомстила. И теперь я не мог не думать о ней, о ее руках держащих флакон, о том подарке, хранившемся в моем столе. Меня уволят. Я была уверена и ждала звонка. Но в ответ была тишина. Весь вечер провела на нервах. Второй день тоже сходила с ума, приступая порог квартиры. Думала, что вот сейчас войду, а там стоит Людмила и грозно так смотрит на меня. Но ничего не произошло. Проверив кабинет, обнаружила, что листы все убраны, лоток пуст. Удивилась, пытаясь отыскать, куда они делись. Может, в принтер были вставлены? И, судя по нескольким ровно сложенным листам в мусорном ведре, владелец пользовался принтером. Значит, даже не увидел моего хулиганства. А волосы вовсе канул где-то в принтере. Выдохнула, будучи уверена, что день казни отложен. А может, никто никогда и не узнает об этом. Но рисковать я так больше не буду. Хватило одной бессонной ночи. Поэтому, приступая к уборке, я тщательно следила за тем, что делала. Выполнила все ровно в срок и умчалась на учебу. «Ты неважно выглядишь», — заявила Надя, присаживаясь рядом со мной. Пожала плечами. «Плохо спала», — честно призналась я. «По нему вздыхаешь», — кивнула в сторону столпившихся ребят, которые окружили Даню. Сегодня день защиты курсовой. Я была готова получить свою оценку, но больше была уверена, что преподаватель будет восторгаться победой наших ребят на спортивных соревнованиях, нежели слушать нудный пересказ работы. Да, Даня без проблем защитит написанную мной работу. Ему даже читать ее не придется. Просто сдаст, улыбнется, выслушает похвалу за отличные результаты и получит зачет. Мне бы так, чтобы за красивые глазки, а не за упорную учебу. «Нет, не по нему», — грустно произнесла я, замечая, как около Дани появилась слава. Девушка мило улыбнулась парню, похвалила его, накрутила на палец черный локон и что-то пробормотала на его слова. Он был мил со всеми, и вот это настораживало. «Ну и замечательно», — ухмыльнулась Надя, придвинувшись ко мне почти вплотную. «Значит, по своему работодателю?» «Признавайся, он красавчик!» «Я не видела его ни разу!» Отрезала и осеклась, понимая, что меня только что подловили. Надя хитро прищурилась. «Значит, владелец квартиры точно мужчина. И раз в прошлый раз ты не ответила, с детьми или с животными, значит, их нет». Покачала головой, осознавая, что Надя начала рыть под меня, откапывать тайны и выдавать их, как свои гениальные идеи. «А там есть женщина?» — прямо спросила она. Я вновь покачала головой. «Стоило ли продолжать врать подруге дальше?» Тем более, фактически я ничего и не говорила. Просто качала головой, отвечая на ее вопросы. Она вновь ухмыльнулась. «Значит, один», — протянула девушка. «Вот еще бы сказала, в каком доме ты работаешь, а там было бы проще. Отыскали бы твоего тайного домовладельца и посмотрели бы на него. А вдруг он косой и кривой?» Не удержалась я и спросила подругу. Надя замолчала. Долго думала, и мне показалось, что я могла бы услышать, как шуршат в ее голове шерстинки. Ты сказала, что платить тебе будут намного больше, чем в «Глобус Групп», а это значит, что у человека есть деньги, чтобы нанять домработницу на неполный день. Можно сделать вывод, что он состоятельный человек, скорее всего, свой бизнес, либо какой-нибудь большой начальник. «Тебе бы детективом работать», — улыбнулась я. Девушка быстро закивала в ответ. «А ты можешь сказать, сколько комнат в той квартире?» «Пять плюс кухня, ванная комната и гардероб», отчеканила я и задрожала. Надя разинула рот. «Я знаю, что это за дом», прошептала девушка. «Я тебе ничего не говорила», так же тихо произнесла я. «Но Надю это не волновало». Она о чем-то долго думала, прокручивала в голове полученные нечестным путем сведения. Больше мы вопрос о моей работе не поднимали. Прозвенел звонок, все разошлись по местам, чуть позже отправились на защиту, где Даня, как и ожидалось, получил наивысший балл и похвалу. Остальным же пришлось попотеть, защищая курсовые работы. А вечером мой телефон зазвонил. Опасливо приблизилась к нему и, убедившись, что это звонок не от Людмилы, а от Дани, с улыбкой на губах ответила. «Привет!» — весело произнес парень. «Хотел поблагодарить тебя за курсовую. Если бы не ты, я бы ее точно не сдал сегодня». «Без проблем», — спокойно произнесла, надеясь, что смогу совладать с эмоциями и не выдать своего восторга от того, что услышала голос Чернышова. «Кира, мне везет, что мы дружим. Кто бы еще, как не ты, выручал меня из неприятностей?» Сквозь смех произнес парень. «Да, действительно, кто же еще?» Таких, как я, глупышек на курсе было несколько. Возможно, кто-то бы и помог. А вот у меня было неприятное ощущение внутри после его слов. «Дружим?» Да, это дружба нельзя было назвать. Даня вспоминал обо мне, когда нуждался в помощи. Я же, как говорила Надя, сохла по нему. Розовые очки стали сползать с носа. Неожиданно, но я ощутила, как внутри что-то меняется, нахмурилась. «Согласна, везет» произнесла я. «Даня, мне несложно было помочь, ты же знаешь. Вот поэтому и звоню». Голос парня немного дрогнул. «Тут проблема с чертежами нарисовалась». Горько усмехнулась. «Какая?» произнесла, задумавшись. «А может, в первый раз отказаться? Ведь это несложно сказать «нет». Сослаться на занятость, например. А Даня тем временем пустился в долгие нудные объяснения, периодически переключаясь на предстоящие соревнования. Картинка возникла сразу. «Я попробую», — ответила я, как только парень замолчал. Задумалась, а что точно он говорил, я же даже не слушала его. «Тогда скину, как обычно, файл», — переспросил Даня. «Да», — сухо отозвалась я. Попрощались быстро. Парень получил то, ради чего звонил. Я включила ноутбуку и обнаружила на почте письмо. Файлы с заданиями. Но я не открыла его, даже не скопировала. Оставила в непрочитанных и выключила ноутбук. Сегодня я не намерена учиться за других. Лучше посплю. Впервые поступаю как эгоистка, и мне это нравится. В четверг у меня пара с утра, поэтому до работы добираюсь к двум часам дня. Уже начинаю привыкать к такому распорядку своей жизни. В первую очередь отправляюсь на кухню, сверяю списки и оформляю заказ на доставку. Продуктов еще много, поэтому указываю завтрашний день, Подстрахуюсь, чтобы не терять лишнее время. Мне кажется, что владелец ничего не ест. По крайней мере, мусорное ведро почти пустое. Продуктов за неделю ушло мало. И то только скоропортящиеся. Следом отправляюсь убираться. Выработала для себя удобную схему. Начиная с более простых помещений, как та маленькая гостевая комната. Там пыль протереть и быстро помыть полы. Комната и так чистая, но отлынивать от обязанностей не могу. Далее на очереди гостиная, в которой тоже нет следов Усмехнулась, здесь все стояло так, будто бери фотоаппарат и снимай для журнала Музейная красота, не более, души не хватало Окажись тут мои сестры и брат, от этого порядка не осталось бы и следа через пять минут Они бы перевернули все вверх дном еще раз для убедительности Мама бы повздыхала, покричала и заставила их заниматься уборкой Но разгребать завалы выдалось бы мне Мои младшие тоже умели заниматься уборкой, но всегда полагались на меня. Мама и отец тоже полагались на меня, как на старшую из детей. Вот только на кого я могла положиться?» Грустно вздохнула и выбросила воспоминания из головы. «Нужно будет созвониться с родителями в выходные, а пока у меня хватало дел». Только когда я перепроверила за собой работу и убедилась, что ничего не упустила, отправилась переодеваться. Уборка в среднем занимала час, два, три в день, поэтому у меня еще был запас времени, чтобы спокойно привести себя в порядок и уйти до возвращения хозяина квартиры. Стянув себя форму и упаковав ее в чехол, я надела джинсы и попыталась справиться с водолазкой, в узком вороте которой благополучно застряла, как мой телефон резко зазвонил. Оглянувшись по сторонам из-под водолазки, я поняла, что оставила его в коридоре. Побежала босыми ногами по полу и добралась до телефона, пытаясь выкрутиться по пути из одежды и отвечая на звонок. Кира, у меня для тебя новости, бодро произнесла Надя. Я же нахмурилась. Какие? От чего ты ожидала плохих новостей, независимо от жизнерадостного голоса подруги? Завтра первая пара не будет. Препод заболел, весело сообщила она. «Хорошо, но над этим не смеются», — приструнила подругу. Она же рассмеялась еще громче и сбросила звонок, не прощаясь. Эх, в этом и была вся Надя. Неунывающая, звонкая, веселая, но порой поражающая меня своим приступом легкомыслия. «Добрый день». Мужской голос, раздавшийся рядом со мной, заставил меня вздрогнуть и отдернуть водолазку. Я повернулась, сдувая растрепанные локоны, упавшие на лицо, и увидела то, что передо мной стоял мужчина и пристально смотрел на мое дело. Как раз туда, где только что я светила неприкрытой тканью обнаженной кожей. На щеках запылал румянец. «Добрый» выдавила из себя немного писклявый звук и невольно скрестила руки на груди. Незнакомец, заметив мой жест, все же перестал рассматривать в упор и перевел свой взгляд на мое лицо. Нахмурился и посмотрел в сторону.